«Он хотел закурить кальян в палате?» «Что ты? Это целый ритуал!» «Тогда зачем же он вынимал зажигалку?» «Какую зажигалку?» — не понял Нифонтов. «А ведь и в самом деле, черт! Конечно же, это была не зажигалка!» «Да, сканер или какой-то детектор!» Джабар просек прослушку. «А Ермаков мог о ней догадаться», — закончил Нефонтов. «Так-так, очень интересно, очень!» Он перемотал пленку на разговор Ермакова с сыном. В динамиках прозвучало, «И сейчас решается самый главный вопрос. Не хочешь спросить какой?» «Нет, хватит с меня государственных секретов». «Ты все же спроси». «Ну, какой?» «Кто будет следующим президентом?» России. Нефонте восстановил запись и заключил. Он сказал это «не сыну». «Да», — кивнул Голубков, — «он сказал это «нам». Через два с половиной часа психологи управления выдали заключение. Анализ магнитозаписи выявил первое Нет сомнений, что реакция Ермакова на сообщение сына о 6 миллионах долларов была рефлекторной и естественно импульсивной. Характеристики речевых темпоритмов и модуляционной окраски голоса, резкость, преобладание мрачных тонов, элементы раздраженности дают основание предполагать, что это сообщение стало для Ермакова доминантным при ведении всего дальнейшего разговора. второе. После того, как Ермаков ознакомился с содержанием дискеты, в его речевых характеристиках прослеживаются новые элементы, некоторая замедленность, увеличение микропауз между словами и фразами. Это характерно для речи человека, который старается контролировать то, что он произносит. Этот самоконтроль становится преобладающим во время беседы Ермакова с человеком, которого он называет господин Джабар. При оценке сущностного содержания этой беседы важно не только то, что Ермаков сказал, но и то, чего не сказал. Без владения в полном объеме информации об участниках разговора и общим смысловым контекстом контракта сделать более определенные выводы не представляется возможным. Третье. Разговор Ермакова и Джабара наиболее труден для интерпретации. Собеседник Ермакова является бесспорно человеком, широко образованным, причастным к европейской культуре. Вместе с тем, основу его характера составляет восточная ментальность. Джабар в совершенстве владеет искусством скрывать свои мысли и контролировать свою речь. Поэтому нельзя сказать определенно, знал ли он об упомянутых в разговоре 6 миллионах долларов и имеет ли отношение к покушению на Ермакова. Особенное внимание обращают на себя следующие фразы Джабара. «Ваша вовлеченность в эти проекты может помешать выполнению условий нашего контракта в полном объеме, в полном, господин Ермаков». Акцентировка слов в полном объеме вряд ли случайно. Понять ее можно, лишь обладая всей информацией о личных и деловых взаимоотношениях участников анализируемого разговора. Четвертое. Оценка мотивации и прогноз поведения сына Ермакова никаких сложностей не представляют. Очевидно, его глубинная психологическая зависимость от отца и готовность помочь ему в решении его проблем даже ценой собственного благополучия. Об этом свидетельствует формулировка его вопроса, обращенного к отцу. Что будем делать? Полковник Голубков внимательно перечитал последний пункт заключения психологов. Отложил докладную и взялся за рапорты службы наружного наблюдения. За минувший день Ермакова навещали в больнице три человека. Дочь Екатерина, представитель президента ВГК госвооружения генерал армии Г и подполковник Гру Тимошук, прикомандированный к госвооружению и выполняющий обязанности начальника службы безопасности ЗАО «Феникс». Содержание разговоров с двумя последними зафиксировать не удалось, так как беседы велись не в палате, а в холле, куда Ермаков, по его просьбе, был вывезен в кресле коляски. Визуально отмечено, что разговор объекта наблюдения с генералом Г. Ге происходил на повышенных тонах и продолжался 24 минуты. Разговор с Тимошуком длился 14 минут и носил инструктивный характер». Из ЦКБ Тимашук сразу уехал в аэропорт Внуково и вылетел вечерним рейсом в Читу. В сводке, подготовленной для Голубкова аналитическим отделом, было выделено сообщение Душанбинской станции аэрокосмического слежения. В нем отмечалось изменение геостационарной орбиты американских разведывательных спутников «Гелиос-4» и «Гелиос-5». Новое положение орбиты позволяет вести постоянное наблюдение за объектами в Забайкалье, в том числе и за аэродромом Подтапова. Это был плохой знак. Очень плохой. Он означал, что каких-то серьезных событий следует ждать в ближайшие дни или даже часы. Голубков приказал оперативному дежурному связаться с контрразведкой Забайкальского военного округа и выяснить дальнейшее передвижение подполковника Тимошука. В том, что Тимошук вылетит из щиты в Потапова, сомнений не было, но точность никогда еще никому не вредила, вредила неточность.